Глава 17. Ричард Эрскин. Энстел Мэннер выглядел довольно уныло. Это был белый дом, резко выделявшийся на фоне темных холмов. Через пышно разросшиеся кустарники к нему вела извилистая аллея. И зачем мы сюда приехали? воскликнул Джейлс. Что мы им расскажем? Мы же всё обдумали, ответила Гвенда. Наше объяснение очень неубедительно. Нам просто повезло, что двоюрный брат тёти-кузины мисс Марпл или кто-то такой же степени родства живёт недалеко отсюда. Но светский визит это одно, а расспрашивать о бывших любовных интригах совсем другое. К тому же, с тех пор прошло столько лет, не исключено, что он вообще давно успел её забыть. Конечно, не исключено и то, что никакого романа у них не было. Джейлс, не ведём ли мы себя как распоследние идиоты? Не знаю. Порой мне кажется, что да. Я не понимаю, зачем мы занимаемся подобными вещами. Какое всё это теперь имеет значение? Да, это было так давно, я знаю. Мисс Марпл и доктор Кеннеди советуют нам не ворошить прошлое. Почему мы их не слушаем, Джейлс? Что заставляет нас продолжать поиски? Она Анна. Я говорю о Хелен. Может быть, это она заставляет меня помнить. Может быть, мои воспоминания о детстве это единственное, что связывает её с жизнью, с реальностью. А что если душа Хелен избрала меня и тебя, чтобы все узнали правду? Ты это говоришь потому, что она умерла насильственной смертью? Да, я слышала. Во всяком случае, в книгах об этом пишут, что души ушедших из жизни таким образом не могут обрести покой. Я вижу у тебя разыгралось воображение, Гвенда. Возможно, как бы ты ни было, сейчас ещё не поздно изменить наши планы. Мы просто нанесём визит вежливости, не более того, если только мы сами этого не захотим. Джелф покачал головой. Нам надо продолжать начатое, другого пути у нас нет. Ты прав, и всё же, знаешь, мне довольно страшно.